И так как никто, кем бы он ни был, не в состоянии знать все их разновидности, мы вынуждены ограничиться рассмотрением только некоторых упражнений и постараться самостоятельно выяснить, как каждая из них приводит к конечной цели, к полному освобождению. Особенно популярны два упражнения. Одно из них — заключается во внимательном наблюдении за беспрерывной деятельностью сознания, причем нельзя создавать для нее помехи. Другое, напротив, состоит в том, чтобы задерживать беспорядочную работу сознания, фиксировать его для концентрации мыслей на одном предмете. Начинающему назначают или то, или другое из этих упражнений. Иногда ему назначать только одно из них, а затем через промежуток времени другое, тоже только одно. Иногда попеременно одно упражнение, потом другое. Наконец оба упражнения чередовать без перерывов в течение одного и того же дня. Тренировка для выработки совершенной концентрации мыслей служит подготовкой необходимые при всех видах медитации. Все послушники проходят эту тренировку. Но наблюдение за круговоротом деятельности сознания рекомендуется только ученикам с развитым интеллектом. Упражнения в концентрации мысли практикуются всеми буддистами. Секты южных стран Цейлона, Бирмы, Сиама Иногда пользуются различными приспособлениями. Казинос, представляющими собой или круги из цветной глины разных оттенков, или покрытые водой круглую поверхность, или же огонь, наблюдаемый сквозь проделанные в экране круглые отверстия. Какой-нибудь из этих окружностей созерцает до тех пор, пока не начинает видеть ее с закрытыми глазами, так же как и с открытыми. Последнее упражнение рассчитано исключительно на создание привычки к концентрации сознания и совсем не ставит себе целью вызвать и гипнотическое состояние, как полагают некоторые авторы. Кроме казинос, впрочем, существует еще много других пособий. Для тибетцев характер, выбранного для тренировки предмета, совершенно безразличен. Считается, что следует отдавать предпочтение предмету лучше других привлекающему и фиксирующему мысль начинающего адепта. Это положение хорошо иллюстрирует Известный в Тибете анекдот. Один юноша просит отшельника быть его духовным наставником. Учитель желает, чтобы ученик приобрел прежде всего навыки концентрации сознания. «Чем вы обычно занимаетесь?» — спрашивает он, жаждущего озарения Налджорпа. «Я пасу Яков», — отвечает тот. «Хорошо», — говорит Гом Сосредоточьте мысли на Яке. Ученик располагается в пещере, до некоторой степени приспособленной для жилья, каких много в районах Пастбищ, и начинает тренировку. Через некоторое время учитель отправляется к предающемуся медитации ученику и зовет его, приказывая выйти к нему. Ученик слышит зов, встает и хочет покинуть свое убежище. но медитация достигла намеченной цели. Он уже отождествил себя с объектом, на который были направлены его мысли, и до такой степени с ним слился, что потерял ощущение собственной личности. Барахтаясь в выходе пещеры, будто стараясь преодолеть какое-то препятствие, ученик заявляет, «Я не могу выйти, мне мешают рога». Юноша Чувствовал себя яком. Одна разновидность упражнений в концентрации мысли заключается в выборе какого-нибудь пейзажа, например, сада. Его созерцают, наблюдают во всех подробностях. Запоминают растущие в нем разнообразные цветы, Их расположение, деревья, присущие каждому из них вышину, форму ветвей, разницу в листве, и так последовательно изучая все подробности, обходит весь сад, запоминая все особенности, какие только удается отметить.